Он встал, крадучись, выбрался в парк, побежал к озеру, отвязал лодку и поплыл на остров высоких тополей, опустился на колени у могилы, просил покойного просветить его. «Жизнь посвятить истине!» Этот суровый и гордый лозунг ювенала Жан-Жак сделал девизом своей исповеди. Как верный ученик Жан-Жака, Фернан должен посвятить жизнь служению своей правде. Фернан поднялся с колен. «Большие решения надо принимать самому. Тут никакой учитель не поможет, и никакая философия. Когда стоишь перед суровым испытанием, слушай только голос собственного разума и собственного сердца, слушай самого себя. Никто никому помочь не может». Он сел в лодку и поплыл назад. Ему не нужны ни чьи советы, ни живых, ни мертвых И Жильберте нечего учить его уму-разуму. Он осуществит то, что задумал. До сих пор за него жили. Отныне он будет жить сам. Как только он увидит утром отца, еще раньше, чем он встретится с Жильбертом, он объявит ему о своем решении, о своем окончательном решении. Отец был в спокойном, почти веселом расположении духа. «Скверная комедия» В инсценировке, которой он волей-неволей участвовал, позади. Отныне он может всецело посвятить себя культу Жан-Жака. Вот стало быть, в каком настроении, приподнятом, скорбном, умиленном, торжественно-меланхолическом Фернанза стал отца. В кратких словах изложил он свое решение стать в ряды учеников Жан-Жака, американских борцов за свободу и сделать их дело своим. Он намерен отправиться в Америку и вступить в армию генерала Вашингтона, просит благословения отца и его помощи. Маркиз, столь неприятно потревоженный в своей мирной и возвышенной меланхолии, склонен был расценить желание сына как юношеский безрассудный порыв. Он ответил просто, даже шутливо. — Ты с ума сошел, мой милый граф? Фернанд сдержался. — Разве это сумасшествие, если человек делает попытку притворить в жизнь принципа Жан-Жака? — спросил он даже рожден пожал плечами. — Принципы Жан-Жака не так-то легко притворить в жизнь, — настоятельно сказал он. — Жан-Жака не занимала грубой материи. Он стремился проникнуть в сокровенный смысл вещей. То, что отец, возражая, высказал мысль, которая приводила его самого в сомнение, — еще больше разточило Фернана. Выходит, учение Жан-Жака только туманные разговоры, и чувствительность, — возмутился он, — и вся его мудрость, выходит, остается лишь красивой декорацией. Жерарден вспоминал, как Фернан требовал у него удаления Николаса. В тот раз он стоял перед сыном, как нерадивый школьник, не выучивший урока. Теперь он чуть ли не торжествовал от того, что ему удалось поймать сына на безнадежной глупости». «Я вижу, мой мальчик, что ты не понимаешь существа философии». Все еще кротко урезонивал он сына. «Философия ставит проблемы, и на этом ее роль кончается. Разрешать их дело каждого в отдельности. А разрешить их правильно можно лишь в том случае, если ученик углубляется в философию учителя с любовью, благоговением и...» Он слегка повысил голос. «Самодисциплиной». «Так именно я и поступил, батюшка», — негромко, но решительно сказал Фернанд. «Я сделал выводы из Жан-Жакова учения, отвечающие моим запросам. Выводы эти вполне закономерны. Объявление независимости Соединенными Штатами основано на доктрине Жан-Жака». — Требования, заключенные в общественном договоре, осуществлены в американской республике полнее, чем где бы то ни было на земном шаре. Если я внесу свою скромную лепту в то, что там свершается, я буду вправе сказать, что строю свою жизнь на принципах Жан-Жаковой мудрости. И все больше, — говорит, — он закончил. — Жить именно так учили меня и вы, батюшка. От слов сына пахло бунтом. Но Жирарден все еще воздерживался от отцовского окрика. Взяв себя в руки, он молчал и обдумывал, какими практическими соображениями можно удержать сына от опрометчивого шага. Поскольку заключен союз с Соединенными Штатами, за океан, очевидно, будет послана французская армия. Это, конечно, возьмет некоторое время. И если Фернанд захочет вступить в нее, тут можно будет потолковать. — Ну, раньше, чем он пришел к такому выводу, раньше, чем заговорил, Фернан потерял с великим трудом сохраняемое спокойствие. — Пожалуйста, батюшка, не вздумайте отчитывать меня, как мальчишку, — выпалил он. — Я молод, разумеется, но молодые люди лучше понимают Жан-Жака, чем другие. Только молодежь способна до конца понять его, — так он сам однажды сказал. —